Глава тридцать шестая. Ответом стал треск двери. Рандир просто дёрнул её на себя и вырвал замок. А затем застыл на пороге, тяжело дыша, и глядя на нас из-под Точнее, по мне, он лишь скользнул взглядом. «Где она? Почему я её не чувствую?» Взревел принц раненым зверем и двинулся на Делионариса. Выглядел наследник грозно. От его рыка захотелось поёжиться. А вот ректор не выглядел испуганным, скорее, раздосадованным. «Ваше Высочество!» Он поморщился, убирая руку от моей груди. «Я немного занят. Вы не могли бы зайти попозже?» Рандир снова глянул на меня, понимающе ухмыльнулся, и вдруг ласково, но зловеще процедил. «Злоупотребляете служебным положением, Раунин? Может мне сообщить в Кове на ваших маленьких шалостях с Леевой?» Дилионарис изменился в лице. Я услышала скрежет его зубов, но, тем не менее, тон ректора оставался бесстрастным. «Вы всё неверно поняли, Ваше Высочество. Это часть учебного процесса. но ну, ну Рандир прямо-таки источал скепсис. Он прошёлся выразительным взглядом по моей выпрямленной спине, выставленной груди и расстёгнутым до пояса пуговкам. Затем посмотрел на ректора. «Вы не боитесь, что она на вас пожалуется, например, будущему супругу?» Ректор сдвинулся, уходя из моего поля зрения. Я продолжила стеклянным взглядом буравить стену. «Лейва венетта не осознаёт, что происходит». Раздался голос Делионариса. «И как раз перед вашим...» Ректор сделал многозначительную паузу, заставив меня немного напрячься. Появлением я собирался отдать ей приказ. Она забудет всё, что здесь было, как только очнётся. «Да с этой вашей венеттой перебил его принц. «Не заговаривайте мне зубы! Где моя Лейва?» Он выделил голосом слово «моя». «Это которая?» Судя по голосу, Делионарис сделал вид, что не понял. «Не играйте со мной, Раунин. Я хочу знать, где мир Рая». Я мысленно усмехнулась. Оба мага уверены, что Лейва Венетта под гипнозом, поэтому не стесняется в выражениях. «Значит, мне выпал шанс узнать кое-что интересное». «Например то, что Рандир уже выбрал миру и собирается за неё бороться». «А почему я должен отчитываться перед вами?» С иронией поинтересовался ректор. Похоже, он пришёл к тем же выводам, что и я. «Вроде бы мы с вами не договаривались об особых условиях. Так давайте договоримся». Рандир решительно подошёл к креслу у ректорского стола, опустился в него и скрестил руки на груди, показывая, что уходить не собирается. Делионарис тоже занял своё место и принялся задумчиво постукивать по столу. Наверное, высчитывал выгоду. А принц метнул в мою сторону насторожённый взгляд. «Вы уверены, что эта лейва ничего не слышит? Обижаете ваше высочество!» Ректор скорчил обиженную мину. «Теперь я видела его краем глаза». «Можем смело обсуждать ваши условия». «Ну ещё бы!» Делионарис не сомневался в себе. Об этом не говорилось, но я подозревала, что он входит в Ковен, в тот самый первый круг. Не зря же король доверил ему Академию. Только он не в курсе, что надо мной поработала Мерлея и другие советницы. Но надо признать, стоять прямо и смотреть перед собой, сохраняя на лице слегка отстранённое выражение с улыбкой на губах, было непросто. Но я вспомнила медитационные техники. Не дурочка ведь? Понимала, что мне выдался исключительный шанс услышать нечто, не предназначенное для моих ушей. «Сначала скажите, где Мирая?» Ректор задумчиво пожевал губу, не спеша отвечать. Даже мне уже интересно стало, где Мира. Ещё и лопатка зачесалась. А следом за ней сразу и нос. Как же не вовремя. рандирта сидел ко мне спиной. А вот ректор, хоть и не смотрел прямо на меня, легко мог уловить даже лёгкое движение поэтому приходилось терпеть. Потом. Всё потом. Схожу к Фьорне, возьму её щётку для вычёсывания шерсти и начешусь вдоволь. А пока терпи Инна, то есть Винетта. Хм. Видимо, ректор наконец придумал, что требовать у принца, потому что выглядел да нельзя довольным. Мой принц, ваша Лейва. Он сделал акцент на слове «ваша». Сейчас находится в карцере, поэтому вы её и не чувствуете. «Что?» Рандир дёрнулся вперёд. Под его хваткой затрещали подлокотники. «Как в карцеле По какому праву?» «Вот и мне интересно. Я вытаращилась ещё усерднее, чтобы спрятать эмоции». «Ваше высочество!» Ректор выставил вперёд ладонь и провёл сверху вниз. «Прошу вас, успокойтесь. С ней всё в порядке. Это необходимая мера». Лейвамирая оказалась слишком сильна. Она потеряла контроль над своей стихией, и лишь чудом никто не пострадал. Что случилось? Голос у принца стал сосредоточенным. Я не видела его лица, но готова поспорить, что выражение у него сейчас самое жадное. Он ведь был в зале созерцателем, видел, какая силища считается в мире. Такую не каждый день встретишь. А уж завладеть ею — вообще мечта каждого мага. Небольшой инцидент, но я уже всё уладил. Тармирион приказал Лейвам продемонстрировать свой источник. Ваша Мирая увлеклась и не заметила, как тьма вырвалась из-под контроля. Пришлось срочно её изолировать. Что именно она натворила? Открыла ход в бездну. Как выяснилось, её источник напрямую связан с источником первозданной тьмы. Той самой. Последние слова Делионарис произнёс с особым акцентом. Хотите сказать, она черпает силу из первоисточника? Голос принца дрогнул от недоверия и восхищения. «Прямо из рук богов?» «Одного бога так точно!» — кивнул Дилионарис. Прижав руки друг к другу запястьями, он развёл ладони и пошевелил пальцами. Это явно был намёк на бога-паука, и Мирён тоже говорил про него. «Что вы за неё хотите?» — выдохнул Рандир. Я навострила уши, но спина и прочие органы перестали чесаться. Ректор выглядел до нельзя довольным. «Сущий пустяк. Место Верховного Мага». «Оно пока занято», — напомнил принц. «Вы правильно сказали «пока», но вам не кажется, что это «пока» затянулось. Мы могли бы помочь друг другу и ускорить этот процесс». «О чём вы?» Рандир снова напрягся. «Я тоже». «Поговорим на чистоту, ваше высочество». Вкратчиво начал Делианарис. Не только Дорхорген засиделся на своём месте. Трон Арбадона тоже требует свежей крови. Не поймите меня неправильно, но вы были бы лучшим правителем, чем мой отец. Нет, чем Дорхорген? Принц резко поднялся, а я чудом не вздрогнула Причём тут Дорхорген, если речь идёт о крале? Вы отдаёте себе отчёт. Голос наследника был полон угрозы. Разумеется, но я на вашей стороне, ваше высочество. А вот голос ректора сочился патокой. Молчите. Оборвал рандир. Если желаете продолжать в том же ключе, то сначала дайте мне клятву верности, иначе я сочту вас мятежником. Как пожелаете, ваше высочество. Но губах Делианариса заиграла улыбка. Клятву я немедленно принесу. Он встал, скинул камзол, затем закатал левый рукав рубашки и сжал кулак с такой силой, что под бледной кожей набухли вены. Вокруг них вспыхнула аура. По моей спине стекла капля пота. Ректор что-то забормотал Я различала отдельные слова, но повторить бы не сумела при всём желании. До этого уровня владения магией мне было ещё далеко. Аура ректора стала кроваво-красной. Она взметнулась к потолку, заставляя волоски на моей коже подняться дыбом, и опала. Впиталась обратно в кожу, но теперь на предплечье ректора горело тавро. Разглядеть я его не смогла, Делионарис быстро опустил рукав, да и стояла далеко. Едва сдержала стон разочарования, когда ректор спокойно вернулся в кресло и застегнул камзол. Принц не торопил его, но напряжение вокруг фигуры рандера усилилось. «Казалось, наследник излучает опасность». «Итак, вернёмся к нашему разговору», — произнёс он холодным тоном. «Что вам известно?» «Только то, что король Барден давно не управляет Арбадоном. За него это делает Ковен и Хорген Афалион. И лишь вопрос времени, когда верховный маг захочет открыто примерить корону». Конец фразы потонул в грохоте. «Это принц ударил по столу». «Хоргену никогда не стать королём». Прорычал он, вскакивая и подкрепляя удар словами. «Пусть не надеется. Разумеется, ваше величество», — оговорил Делионарис. уверенно он сделал это нарочно. «Поэтому нужен новый глава Ковена, искренне преданный вам и Арбадону». «Только мне», — поправил принц, нависая над ректором. «Только вам», — улыбнулся тот и слегка склонил голову. «Я даже дышать на миг перестала». Это ведь заговор против короля? И как я умудрилась оказаться в его эпицентре? Нет, надо бежать, причём сразу, как только доберусь до мира. Если эти двое узнают, что я всё слышала и понимала, они просто размажут меня по стене.